И так мощны были его раскаты, что в первое мгновение никто не поверил, что вырвался этот крик из груди великого магистра. — Протестую против несправедливого приговора и утверждаю, что все преступления, приписываемые нам, вымышленные от начала до конца! — кричал Жак де Моле. Казалось, вся толпа разом глубоко вздохнула. Судьи заволновались, не зная, что делать. Кардиналы растерянно переглядывались. Никто не ожидал такого конца. Жан-де-Мариньи вскочил с кресла. Куда девался его скучающий вид? Лицо его побледнело, как полотно. Он выпрямился. Он дрожал от гнева. «Лжоте!» — прокричал он. Вы сами признались перед комиссиями. Лучники, не дожидаясь приказа, сдвинули ряды. — Я виновен лишь в одном, что не устоял против ваших посулов угроз и пыток. Утверждаю перед лицом Господа Бога, который внемлет нам, что орден, чьим великим магистром я являюсь, ни в чем не повинен. И казалось Господь Бог, действительно внял великому магистру, ибо голос его, проникая под своды собора, отражался от стен его, эхом вырывался наружу, будто кто-то, незримо присутствующий в церковном пределе, повторял слова Жака де Моле нечеловеческим мощным голосом. — Вы признались в садомском грехе! — кричал Жан де Мариньи. — Признался под пыткой! — отвечал Моле. «Под пыткой!» — повторял голос, исходивший, казалось, из самого алтаря. «Вы признались, что проповедовали ересь?» «Признался под пыткой!» «Под пыткой!» — эхом отозвалось из алтаря. «Я отрицаю все!» — крикнул великий магистр. «Все прогремели своды собора». И вдруг раздался новый голос. Это заговорил Жофруа, Де Шарне, приор Нормандии, который тоже обрушился на архиепископа Санского. «Вы воспользовались нашей слабостью, — сказал он. Мы пали жертвой вашего сговора, ваших ложных посулов. Нас погубила ваша ненависть и ваше обвинение. Но и я в свой черед свидетельствую перед лицом Господа моего. Мы невиновны. И те, кто утверждает противное, — совершает грех срамословия. Поднялся невообразимый шум. Монахи, толпившиеся позади судилища, завопили во всю глотку «Еретики!» «На костер их!» «На костер еретиков!» Но крик потонул в общем гуле. Движимое чувством сострадания, которое так естественно охватывает народ при виде беззащитного, несчастного, но смелого человека, Почти вся толпа приняла сторону тамплиеров. Судьям грозили кулаками. На площади завязались драки. Из окон соседних домов доносились оскорбительные выкрики. По приказу Алена де Парейля часть лучников построилась цепью и, взявшись за руки, старалась удержать поток людей, грозивший затопить всю паперть и лестницу. Другая половина лучников, выставив пики, преградила путь толпе. Королевские приставы, вооруженные пиками, слили и на конце, раздавали удары направо и налево. В суматохе опрокинули клетки с курами, и птицы жалобно кудахтали под ногами бегущих. Судьи в страхе вскочили с мест. Жанны Мариньи, Отвел в сторону Прево города Парижа, чтобы посоветоваться с ним о происходившем. — Принимайте любое решение, монсеньор. — Любое решение, — оттвердил Прево. — Только не оставляйте их здесь. Нас всех сметут. Вы не знаете, каковы парижане в гневе? Жан-де-Мариньи простер руку, поднял свой епископский посох желая показать, что хочет говорить, но никто его не слушал. Со всех сторон неслась по его адресу оскорбительная брань. — Мучитель! Лжеепископ! Господь тебя еще покарает! — Говорите же, мансеньор, говорите! — торопил его прево